Глава 145. -я. Грязный юг. Часть 2. Рыцари в стальных доспехах выглядели более чем внушительно. Далеко не в каждом регионе можно было увидеть такое скопление закованных в броню рыцарей. Это были люди, которые никогда не склоняли головы, они были крайне высокомерными и смотрели на сельских жителей, как на немытых лошадей. «Его Величество Милостифа дало вам еще один шанс!» Деревенские жители хорошо помнили, что с ними сделали в прошлый раз, а потому не могли не дрожать от страха. Когда никто ему не ответил, рыцарь вышел вперед и обнажил свой меч. Солнечный свет, проникавший сквозь густую листву деревьев, ослепительно сверкнул на остро-заточном лезвии. «Вы, деревенские отбросы, быстро отвечайте!» Жители, не сводя глаз с мечей, сделали шаг назад. Эти мечи... Их дома были разрушены, а их семьи были убиты этими мечами. Эти мечи служили Императору, и они же приказывали им сделать то же самое. Однако, сделав это, они лишатся своей свободы и превратятся в крепостных крестьян. А что еще хуже, их заставят участвовать в войне, которая была им совершенно не нужна. Таков был Император. Ганс стряся от ужаса, стоя позади крокты, в руках он сжимал золотые монеты, которые дал ему орк, Вздохнув и немного поколебавшись, он ухватил Крокту за руку и прошептал. «Убегай отсюда!» а Затем он, не оглядываясь назад, направился к рыцарям. Он был представителем этого места, а потому должен был выйти вперед. «Я с удовольствием отвечу, господин рыцарь!» произнес Ганс и поклонился. Рыцарь поднес свой клинок к голове Ганса. «Внимательно слушаю!» «Мы...» «Прежде чем ты что-то скажешь...» Прервал Ганса рыцарь и усмехнулся. «Внимательно посмотри на всех этих людей и хорошенько подумай над своими словами!» Ганс закрыл рот, и огляделся. Он чувствовал на себе испуганные взгляды жителей, морщинистые глаза пожилых людей, нервные лица юношей, перепуганные женщины и спящие ни о чем не подозревающие младенцы. Ганс закрыл глаза, снова сделал глубокий вдох и заговорил. «Мы живем в маленькой деревушке и ничего не знаем о мире, в котором есть такие рыцари, как вы!» Лезвие прикоснулось к макушке Ганса, и тот перестал дышать. «После того, как пришли рыцари, мы перебрались в лес и стали бандитами. Мы пытались охотиться и грабить торговцев, но это редко, когда заканчивалось успешно. Ты слишком много говоришь. Мы простые деревянские жители. Если рыцари указывают в нашу сторону мечами, мы можем только следовать их приказам. Это лучше, чем смерть». Ганс поднял голову. Его слепили солнечные лучи, которые отражались от шлема рыцаря, но он все равно продолжал смотреть прямо на него. Но также мы знаем, что такое император. Мы, люди, которые не соответствуют вашему миру. Так что, пожалуйста, не могли бы вы просто отпустить нас? В глазах Ганса читались одновременные решительности и просьбы понять его. Ясно, я тебя услышал, кивнул рыцарь. Ганс снова склонил голову. Рыцари приглянулись. А затем их главный снова открыл рот. «Люди, которые не соответствуют миру его величества!» Рыцарь замахнулся мечом. «Отправятся в мир, который им подходит!» Жители деревни закричали. Первая жертва была выбрана. Ей был никто иной, как сам Ганс. Меч рыцаря стремился к его голове. А в следующую секунду раздался звон столкнувшихся клинков. Рыцарь был ошеломлён. Что-то заблокировало его удар. Это был гигантский двуручный меч, который нельзя было продавить, как бы он ни пытался. Бультар, ты не заслуживаешь рыцарского титула!» Свирепый орк надавил своим мечом, и рыцарь пошатнулся. Его противник был весь в каких-то странных татуировках и источал явные убийственные намерения. «Кто ты?» Рыцари заколебались, они инстинктивно чувствовали, что этот орк был непростым, Крокта отпихнула от задачного ганса назад, после чего твердым тоном заявил: «Меня зовут Крокта. Крокта, имя которое уже доводилось слышать ранее, имя которое прошептали в своих храмах все без исключения боги. Герой Севера, остановивший великого вождя. Тем не менее единственное, что было известно о завоевателю Севера, так это его имя и то, что он был орком. Рыцарям трудно было поверить, что перед ними стоит тот самый Крокта. -то. Да неужели?» фыркнул кто-то из рыцарей. Они думали, что этот торг просто подражатель. Крокта опустил свой двуручный меч на плечо и произнес: «Если вы действительно рыцари, то должны были давать рыцарскую клятву». В мире старейшины рыцарство не сильно отличалось от общепринятых стандартов. Рыцари приносили клятву, обязуясь ее хранить до самой смерти. Также эта процедура мало чем отличалась от воинских законов, которым обучился Крокта. «Вы помните ее?" Лица рыцарей перекосились. «Что это еще за вздор? Тебе конец, урод! Всем в атаку! Ура!» Закричали они, и лошади ринулись вперед. Но в этот самый момент Крокта поднял голову и взревел: Больтер! Его рев был похож на гром. В эту же секунду энергия Крокты вырвалась наружу, заставив лошадей встать на дыбы и развернуться, словно они наткнулись на какую-то невидимую преграду. Твоё ж мать! В чем дело?» — выкрикнул рыцарь. Даже стоя перед всадниками, этот орк казался великаном, а окружавшая его убийственная аура превратилась в нечто материальное. Рыцари вспотели. Им казалось, что это не они смотрят сверху вниз на орка со своих лошадей, а он на них. Им казалось, что его двуручный меч способен расколоть гору, давление, которое обрушилось на них, было попросту нечеловеческим. Неужели этот орк действительно был тем, за кого себя выдавал? Тот самый орк Крокта, который убил великого вождя и покорил Север, и теперь покинул северные земли и решил приехать на юг? Скажите мне, произнес Крокта, глядя на них своим жестким взглядом. Какова была ваша клятва? Внешний вид гигантского орка полностью сокрушил их боевой дух. Вы поклялись преследовать слабых? Значит, вот какие вы рыцари. «Что-то вроде этого! Или, может быть, вы никогда не приносили рыцарской клятвы?» Давление, исходящее от крокты, сковывало их тела. «Заткнись!» — воскликнул их лидер. Он был не просто каким-то солдатом. Он тяжело тренировался и в конечном итоге получил звание рыцаря. Дико рассмеявшись, он спрыгнул с лошади и подошел к крокте. «Рыцарство! Ха-ха-ха! Какая чепуха!» Он понял, что в противостоянии с этим орком им придется отказаться от лошадей. Их кони дрожали, не в силах подойти к орку из-за его мощного убийственного намерения. «Всем спешиться и окружить орка! Наш противник серьезный, так что всем сосредоточиться!» Крокта был спокоен. Он часто бывал окружён своими врагами. «Рыцарство! И об этом я слышу из уст орка! Что ж, я все равно отвечу тебе!» Ухмыльнулся человек, разговаривающий с Кроктой они все были рыцарями. Независимо от того, насколько сильным был этот торг, ему нипочем не совладать с целым рыцарским подразделением. Я поклялся защищать слабых, бороться с несправедливостью и быть самой справедливостью. Но что же в этом хорошего? Так или иначе сила это единственное, что имеет значение в этом мире, а то если в ха умрешь прокричал он, рыцари выставили перед собой мечи. «И император для нас важнее всяких клятв! За его величество! За его величество!» Рыцари бросились к Рокти. Это был тот самый лес мече, о котором он не так давно говорил своему последователю. Лес, через который ему нужно было пройти. Убийца Огров двинулся вперед. Вы потеряли не только свою честь, но и совесть. А в следующий момент убийца Огров столкнулся с десятками коленков одновременно... Мечи рыцаря отскочили назад, а сами воины с трясущимися руками отступили. Они совершенно не понимали, что происходит. Что это было? Всего лишь один меч заблокировал все их удары, причем в одну и ту же секунду. Их атаки были разного типа и наносились под разными углами, но вражеский меч отразил сразу три десятка лезвий. «Вы нарушили свою клятву!» «Что? Теперь это ваше клеймо!» Воскликнул Крокто и пригнулся. И оно же станет причиной вашей смерти. А затем он бросился вперед. Рыцари вскинули свои мечи, но убийца Огров оказался быстрей. В воздух взлетели разрубленные тела и оружие оставшиеся без хозяев. Вслед за этим последовали фонтаны крови. Если вам станет интересно, почему ваш император умер, вот ответ. Усмехнулся Крокта, вытаскивая меч из живота очередного рыцаря. Всего за несколько секунд их построение было сломано а боевой дух упал до нуля. Корокто не упустил этого шанса, ворвавшись в самую гущу рыцарей и устроив там настоящую резню. Над лесом раздались истошные вопли, лошади испуганно смотрели, как погибают их хозяева, а в их больших глазах отражался вид разбрызгивающейся во все стороны крови и двуручного меча, разделявшего тело напополам. Убийца-огров зарубил рыцаря, который пытался хоть что-то противопоставить огромному орку, положив тем самым конец этой непродолжительной схватке. То, что осталось от рыцаря, было разбросано по всей округе настолько беспорядочно, что нельзя было сказать, где чья голова или тело. Крок топнул ногой чью-то голову, приближаясь к оставшемуся рыцарю. Бедный человек упал на землю и дрожа попытался отползти назад. «Монстр! Монстр!» – переспросил Крокто, ударив его коленом. «Нет, это ты монстр! Причем не только из-за этих людей. Сколько деревень вы уничтожили?» Рыцарь промолчал и крок-то приложил свой двуручный меч к его шее. Рыцарь поспешно открыл рот и затараторил. Мы всех не убивали. Согласно приказу мы не убивали. Так скольких ты убил? Рыцарь попытался было пошевелить языком, но не смог. В конечном итоге он плюхнулся лицом в грязь и начал умолять. Пожалуйста, пощадите меня! Рыцарь повторял и повторял эти слова, ударяясь лбом о землю. Подобное поведение было прямо противоположно рыцарскому. «Я не мог ничего сделать, так как был обязан следовать приказаниям императора! Пожалуйста, пощадите меня! Я всю свою жизнь потратил на то, чтобы стать рыцарем! Моя мечта только недавно осуществилась, поэтому я не могу так умереть! Пожалуйста, простите меня!» Кракте нечего было ему сказать. Рыцарь, неподвижно стоявший на коленях, медленно поднял голову, так и не дождавшись никакого ответа. Двуручный меч был прямиком перед его носом, А затем он двинулся и... Вжух! А, -а, -а, -а, а И рыцарь лишился своей правой руки. Отрубленная конечность упала на землю, забрызгав все кровью. Крок-то оторвал от рубахи мертвого рыцаря рукав и бросил его раненому. «Передай тому, кого ты называешь императором!» Рыцарь быстро перемотал раненую кисть тканью, после чего пополз к отрубленной руке. Если бы он быстро обратился за помощью целителя, то рука смогла бы снова прижиться. Однако Крокта сделал шаг в сторону и ударом ноги отбросил отрубленную руку. Я, Крокта, -то, тот, кто убил безумного Северного вождя, того, кто убивал невинных людей и хотел низвергнуть мир во тьму. Крокта схватил рыцаря за шею и поднял его над землей, а затем закинул его на спину лошади. Пусть император знает, что его может постигнуть та же судьба. Наклонившись, прошептал ему на ухо Крокта. Вскоре группа Крокта покинула деревню Ганса, увидев, насколько этот орк могущественный и беспощаден, Ганса и жители деревни стали поклоняться Крокте словно Богу. Крокта отдал им деньги и направил их к братству реабилитации в Маларде. Также он вручил Гансу сопроводительное письмо, в котором попросил их оказать деревенским жителям посильную помощь. Низко поклонившись Крокте, Ганса жители ушли, им нельзя было мешкать, поскольку император мог отправить сюда еще больше людей. Малард, эльфийский город, Находился вне сферы влияния императора. Юг, немного странный. Точка», прокомментировал Тио. Теперь они ехали на лошадях, принадлежащих рыцарям. Увидев, как их хозяева погибли от рук Крокты, лошади отнеслись к своим новым владельцам крайне серьезно, остальные лошади были отданы жителям деревни. Люди странные. Судя по всему, на юге континента была определенная иерархическая система. А это еще что? «Это тоже весьма странная точка», — произнес её, указывая перед собой. Крок-то прищурился и тоже задался вопросом. «Что это такое?» «Не знаю, точка». «Разве это не рыцарь?» «Что ты такое говоришь, точка?» Как и сказал Анор, это был рыцарь. Но он отличался от тех рыцарей, с которыми они недавно встретились. «Помогите мне! Я рыцарь! Спасите меня!» Кто-то изо всех сил бежал в их направлении, и следом за ним гнались бандиты. «Не убежишь! А ну отдавай нам все, что у тебя есть! Рыцарь чёртов! Нет!» Наконец рыцарь увидел Крокта и побежал еще быстрее. «Братец Эй, братец Я рыцарь, так что помоги мне, пожалуйста! Братец Орг!» «Это что еще за псих?»